Поскольку до намеченного у него дома ужина оставалось еще немало времени, мы решили заглянуть в находившийся неподалеку музыкальный магазин. Поднявшись на лифте вверх, мы оказались в магазине, где принялись просматривать новейшие партитуры и книжные поступления. Я как раз листала один из журналов, когда мой жених Стэн подтолкнул меня локтем, указывая на часы. Пора уже было идти. Насколько я понимаю, к лифту мы оба вернулись одновременно. Но потом толпа нас разделила. По прибытии на первый этаж я попыталась выйти, но не успела, и лифт поехал дальше. Мне кажется, я слышала, как мой жених в этот момент звал меня по имени. Наконец я почувствовала знакомый толчок для лифтов, старого образца, означающий «конец пути». И дверь снова открылась. Я хотела остаться, чтобы сразу же поехать обратно. Но крайне нелюбезный лифтер мне этого не позволил. Все на выход. Выйдя из лифта, я с удивлением обнаружила себя в огромном помещении, судя по всему, в подвале. Но только не в подвале офисного здания, Везде стояли какие-то коробки и ящики. Покрытые потом, грубые на вид мужчины, толкали перед собой тележки или вели маленькие грузовички, наполненные чемоданами и багажом. Осмотревшись по сторонам, я заметила в углу большую железную лестницу наподобие пожарной. Решив, что смогу по ней выбраться наверх, я поспешила туда. Но поднявшись по этой лестнице, которая действительно выходила на поверхность, я застыла в изумлении. Нигде не было никаких признаков того магазина, из которого я только что вышла. И хотя в окружавшей меня обстановке не было ничего необычного, место выглядело совершенно незнакомым. Я оказалась на большом железнодорожном вокзале. Вокруг сновали толпы пассажиров, виднелись привычные указатели к поездам, зал ожидания, буфет, продажа билетов. Я была настолько поглощена своими впечатлениями, что едва не сбила с ног какую-то несчастную женщину. Я тут же извинилась, но она меня даже не заметила. При этом нигде не было видно никаких прибывающих или отъезжающих поездов, никаких расписаний. Сказать, что я терялась в догадках о том, где нахожусь, значит ничего не сказать. В этот момент гул толпы прорезал громкий голос диктора, объявлявшего, очевидно, об отправлении или прибытии поездов. К сожалению, я вообще редко понимаю вокзальное объявление, так что и из этого сообщения не разобрала ни слова. Какое-то время я в замешательстве бродила по зданию вокзала, пока, наконец, не обнаружила справочное бюро, возле которого стояла длинная очередь. Чувствуя себя полной идиоткой, я все же собралась спросить, где все-таки нахожусь. Но когда моя очередь, наконец, подошла, и я задала свой вопрос, девушка дежурная не обратила на меня никакого внимания. Это переполнило чашу моего терпения, и я поспешила прочь. Пройдя вдоль стены, я обнаружила указатель на седьмую улицу и вышла на свежий воздух. Надо ли говорить, что я по-прежнему не знала, где нахожусь. Снаружи стояла прекрасная погода. На безоблачном небе сияло жаркое солнце, и день... можно было бы легко принять за летний, если бы листья, стоявших вдоль авеню высоких деревьев, не пылали бы золотом и багрянцем. Через дорогу от вокзала возвышалось новое красное здание, по виду напоминавшее церковь. На улице было много людей, здоровых, веселых и довольных, однако, улыбаясь прохожим, я неизменно получала в ответ пустые взгляды. Повсюду слышались приветливые голоса, но я не могла разобрать ни слова. Место, в котором я оказалась, выглядело совершенно нормально, так что я не особенно испугалась. Тем не менее, думаю, любой из нас, очутившись в подобной ситуации, будет чувствовать себя смущенным и озадаченным. Бесцельно слоняясь по улице, я, наконец, заметила впереди себя светловолосого мальчика-подростка, который стоял посреди тротуара и беспомощно озирался по сторонам. Приблизившись к нему, я отступила немного в сторону, чтобы его обойти, но когда я так поступила, он напряженно улыбнулся и протянул ко мне руку, словно для того, чтобы убедиться, что я действительно существую. Остановившись, я улыбнулась ему в ответ.